Глава 15. Строили, строили и наконец построили. Разговаривая о мотивации красных, мы подошли ещё к одному важному аспекту содержания нашего посыла. В каком порядке нам выстроить всё, что мы хотим донести до собеседника? Обычно у женщин как? Сколько ты уже с ребёнком не гулял, а? Ты хоть помнишь, где детская площадка-то находится? А как ребёнка твоего зовут? Сюда плюсом рыдания рассказа о том, какие мы бедные несчастные, помощи не дождёмся, бедный ребёнок будто без отца растёт. Можете продолжить, как известно, фантазия у некоторых штука безграничная. В результате такого наезда эмоционально мы, конечно, разрядились бы не слабо. А в сухом-то остатке что? Скорее всего, ваш любимый муж и заботливый отец ребёнка вряд ли всё бросит и побежит. Если и побежит, то, думаю, неохотно потому что это манипуляция в чистом виде. Вспоминаем, чем она отличается от мотивации. Ну-ка, ну-ка, помогу. Мотивируя, мы показываем человеку, какой он молодец, и главное, какие плюшки он получит от того, что сделает то, о чём вы просите. Итак, к структуре. Правила гамбургера. Как устроен гамбургер? Сверху булочка Снизу булочка, а в центре котлета и овощи. Таким же образом должно выглядеть ваше послание. То есть сначала мы должны похвалить, сказать «Дорогой, мы с ребенком так счастливы, что у нас такой замечательный муж и папа, который все для нас делает, ребенку так нравится, когда ты проводишь с ним время, он в таком восторге» и тому подобное. Ну вот, теперь уместно высказаться о главном, а именно «Дорогой». Может, ты в рамках укрепления традиции иногда выгуливать ребёнка, сходишь с ним на детскую площадку и так далее. Ребёнок будет очень счастлив, а я чего-нибудь вкусненького приготовлю. Третья часть, самое важное. Здесь мы вспоминаем, какого цвета человек и что конкретно в таких случаях продают синим, красным, зелёным и жёлтым людям. Да, я не ошибся, именно продают Мы все друг другу ежедневно и ежечасно что-нибудь продаём. Отсюда известное больше из литературных произведений и фильмов слово купиться. То есть, собственно, купить то, что продали. Как мы уже разбирали, то, что мы продаём, сильно зависит от того, кто перед нами. Помимо правила бутерброда, существует ещё несколько техник продаж. Рассмотрим их на примерах. Техника Нет, тебе это точно не нужно. Как моя знакомая продаёт необходимость купить тот или иной крем, она уверяет: "Это отличное средство". Но вам-то оно не нужно? Да, все берут, спрос хороший, но вот лично вам нет, не обязательно пользоваться. Как это работает? Мы так устроены, что если нам говорят: "Нет, тебе это не надо", мы начинаем бунтовать. Как это мне не надо? Всем надо, а мне не надо? Я хуже, что ли? Работа с возражениями. Предположим, что вы, используя правила Гамбургера, попытались замотивировать человека на нужные вам действия, но желаемого результата не получили. В таком случае произносим волшебную фразу: "Да, я всё понимаю". Она способна творить чудеса. Такое ощущение, что мы всю свою сознательную жизнь ищем людей, которые бы нас понимали. И когда человек слышит такие слова, он способен изменить любое своё решение. Особенно важно начать со слова "да". Ведь чаще всего на наше возражение нам в ответ прилетает ещё больше. Каждый из нас возражая всегда готов к тому, что вот сейчас будет ответный удар и начнётся борьба за правду, которая, как известно, у каждого своя. Вот и получается, что ломая стереотипы Начав с да, мы получаем шанс быть услышанными и возможность обрести то, что нам очень хочется. Потом желательно слегка подтолкнуть человека к принятию решения. Скажи, а когда ты сможешь починить кран? Назначь сам время, пожалуйста. Правило Чебурашки. Что это за правило? Отлично демонстрирует анекдот. Подходит Чебурашка к крокодилу Гене и спрашивает. Ген, а у тебя есть лепесины? Нет. Ну, Ген, есть ли песины? Сказал же нет. Ген, а есть билеты в кино? Нет, нету. А лепесины? Правило, собственно, сводится к тому, что надо просить, просить и ещё раз просить. И дадут. На этой весёлой ноте подведём итоги. Для того, чтобы подобрать содержательную часть посыла, разделим людей на жёлтых, красных, синих и зелёных. Каждый из цветов мотивируется по-разному. Необходимо думать не только о словах, но и о структуре обращения. Основное правило правило гамбургера. Помимо гамбургера, существует ещё несколько усиливающих эффект техник продаж. Тебе это не нужно. Работа с возражениями и правила чебурашки. Пользуйтесь на здоровье.